Глава пятая. Рукодельницы. Злата принесла в подарок Алисе куклу Барби. Я сразу поняла, что потрёпанная игрушка из новой партии соседских подношений. Такое чувство, что девочку всей улицей или даже всем селом одевают. А баба Оля как-то беззастенчиво похвасталась в магазине. «Дёшево нам Златка обходится, тащат и тащат тряпки». — Сама скоро начну продавать излишки. Моей Алисе чужая кукла Барби не понравилась. У нее платье порвано сзади. Давайте выбросим. Можно ведь зашить. попросил у мамы нитки, — советует Злата. И я в который раз умиляюсь ее бережливости. Коробку со швейными принадлежностями я достаю из шкафа благоговейно, как священный грааль. Хочу, чтобы девчонки тоже пропитались торжественностью момента. Коробка на самом деле крутая, в виде ромбического ларца. Два года назад обошлась мне в полторы тысячи рублей. И это еще со скидкой. Люблю красивые, добротные, практичные вещи. Люблю их видеть, трогать, использовать. Изготовлена коробка из пластиков, обшитого темно-зеленой тканью с желтыми маками. Украшена коричневой тесьмой в тон ручки, плотно обмотанной соломенной бечевкой. Стильная и очень функциональная вещица. Изнутри выложена золотистым атласом. На откидной крышке кармашек для мелочей и подушечка-игольница. Есть еще съемный подносик с четырьмя плоскими отсеками. В них я храню маленькие ножницы, булавки, собачки от замков. И пуговицы, которые не попали в специальную банку для пуговиц. Она вся в наклейках. Птички, рыбки, крылатые феечки с цветами. А творческий эксперимент трехгодичной давности. А сейчас мы с девчонками начинаем подбирать нитки для голубого кукольного платья. Недаром в нижнем ярусе коробки собрана коллекция из 20 цветов. Я подаю Злате иголку с ушком для слабовидящих. Пользоваться таким нам еще мама Аля подсказала. Очень удобно. Когда туго натянутая между пальцами нить попадает, наконец, в паз игольного ушка, я выравниваю кончики и показываю, как завязывать узелок. Ну, кто повторит маневр? Девчонки переглядываются, морщат носы, округляют глазенки. Повторить у них не получается. А вот у колодца запросто. Неужели я была такой же неуклюжей в детстве? Ладно, платье зашью сама. Там тонкая работа. Нужны маленькие аккуратные стежки А вы возьмите полускутку из мешка и начинаете пришивать пуговицы. Вот вам задание на вечер, рукодельницы. Пока они приступают к уроку, я вслух вспоминаю сказку про Василису Прекрасную. О том, как мачеха задала девицам работу в сумерках. И вредные сестры нарочно погасили свечу. Алиса быстро справляется с первой пуговицей. Не зря выбрала самую крупную с двумя широкими дырочками. Помогаю ей закрепить последний стежок и поглядываю, как продвигаются дела у Златы. Та да, вообще в ступоре. Пальцы не слушаются. В самом начале умудрилась завернуть иголку за край носового платка. И теперь не знает, как выпутаться. Ты в первый раз держишь иголку с ниткой? Да. Хм, понятно. Ну что ж, значит, будем тренироваться. Тем временем Алиса с видом победительницы протягивает мне тряпочку с двумя пуговицами и объясняет. Это глаза. Завтра нос пришью, а потом можно играть в кукольный театр. Думаю про себя. Готовься, мама Тоня, ты себя еще в этой роли не пробовала. После долгих колебаний в девятом часу вечера звоню бабе Оле и сообщаю, что Злата остаётся у нас на ночь. Никаких возражений в ответ. На одном диване не разрешила девчонкам спать. Сочла это неправильным. И потому устроила гостье лежанку из подушек и одеял разобранного шалаша. Злата была очень довольна приключением, думаю, Они с Алисой перед сном еще долго будут шушукаться. Дом затих, за темными окнами пролетал снег. Я очень устала, но не хотела идти в семейную спальню. Обосновалась на кухне с ноутбуком, пила сладкий зеленый чай, прогоняла дрему. Коля сказал, что моя новая стрижка слишком коротка, а милированные волосы выглядят седыми, старят меня. Вспомнила, что ему всегда нравились стройные женщины с ухоженными волосами до плеч. И что теперь делать? Худеть и отращивать хотя бы полудлинное каре? Или выглядеть так, как удобно мне самой? Вряд ли супруг сбежит на сторону. Я, Коля, знаю, не тот характер. Все равно завтра наведу справки. Что там у них за мужской салон открылся на другом конце козловки? Стоматолога Прокушева уже недолюбливаю. Перед сном заглянула к девчонкам, выключила ночник. Алиса уже дрыхнет без задних ног, умаялась за день. А вот Злата шумно сопит носом, будто ей трудно дышать. Неужели насморк? Как бы заразу не подцепить. Жаль, я вечером ничего не заметила. Могла бы спрей предложить. Наклоняюсь к самодельной постельке у шкафа. Поправляю одеяло и слышу, как злато скрипит зубами во сне, елозит руками под одеялом, хнычет Нехороший признак, что-то явно беспокоит. Но ведь должна была сдавать анализы перед первым классом. При наличии паразитов ее бы не пустили в детский коллектив. И как теперь мне с таким подозрением приглашать ее в дом? Алиса может всякой гадости от нее нахвататься. Возле ночника сидит голенькая кукла Барби. Волосы дыбом, личико темное. Я не сразу поняла, в чем дело. Пришлось подойти ближе и приглядываться. Оказалось, в честь Хэллоуина девочки выкрасили ее в зеленый цвет и нарисовали черной краской швы, как у зомби или еще какой-то нечисти. Выглядит пугающе отвратительно. Тут и свежее платье не спасет. А ведь я так старалась починить старое. Даже рассказывала девочкам о том, как в детстве обзавелась самой большой швейной шкатулкой. Целый ящик в письменном столе. Мама моя, как натура духовно утонченная, была не очень расторопна по хозяйству. Вещи на полках у нее часто лежали скомканными после стирки, носки вперемешку новые и требующие починки. А в детской комнате стоял старый письменный стол на котором меня пеленали и гладили распашонки. Лаковая поверхность облупилась, дверца заклеена переводными картинками, в четырех ящиках валялись игрушки, нитки, мотки пряжи, застежки и прочая мелкая дребедень вместе с канцелярскими принадлежностями. Мама проговорилась, что содержание стола до трех 5 лет служило мне лабораторией по развитию мелкой моторики. Вступив в сознательный возраст, Полгода до школы. Однажды я свалила все это разношерстное добро в центр паласа, протерла фанерную внутренность ящиков влажной тряпочкой и аккуратно стала сортировать ценные предметы. Первый ящичек наполнила ручками. Отдельные стерженьки связала резинкой от волос. Карандашами, ластиками, частично погрызанными и разрисованными, а то и просто рассохшимися от долгой улежки. В папочку с надписью «Миру мир» и черно-белой картинкой голубя с веточкой в клюве я сложила листочки цветной бумаги, копирку, картон и пластиковый голубой трафарет. Помню, чувствовала себя обладательницей великих сокровищ. Во второй ящик, ниже по ярусу, отправились катушки ниток, которые я смогла разъединить, то есть спасти от последствий своих детских экспериментов. К сожалению, большую часть шерстяных мотков пришлось отправить в утиль. Они были безнадежно запутаны и жутко пылили. Зато в коробочке из-под конфет я запрятала игольницу, наперстки и парочку ножниц, маникюрные побольше, а также устрашающий стеклянный шприц и пачку марлевых салфеток. Вообще следы маминой профессии были заметны в доме не только по медицинским справочникам, периодическим журналам и белым халатам, списанным на пенсию. Даже в условиях дефицита, о чем я краем уха слышала в детстве, в нижнем ящике моего стола всегда хранился запас бинтов, марли и ваты, а под кроватью упаковка ампул с порошками для уколов. Еще коробка презервативов. Я не сразу поняла, для чего нужны эти маленькие глянцевые пакетики с иностранной надписью. А на шкафу стоял ящик с лекарствами про запас. Те, что утратили срок годности, мама отдавала мне для уличной лаборатории по производству всяких магических зелий. Сейчас я вспоминаю об этом с гордостью. Похоже, мама очень мне доверяла. Знала, что ничего не стану пробовать на вкус. Подружки тоже. Они мне завидовали немножко. Больше ни у кого не было такого арсенала для кукольных обедов. Сколько я помню, мама всегда была занята на работе. Ее постоянно вызывали ночью к больным. Иногда приходилось спасать жизнь пострадавшему в пьяной драке на сельской дискотеке. Ножевое ранение, счет на минуты. О некоторых случаях она рассказывала с негодованием. Например, как родители подростков избивших товарища до полусмерти, давали взятки за нужный документ осмотра. А теперь я сама мама, и дочь моя почему-то не торопится прибирать личные вещи, красиво раскладывать учебники и тетрадки на своем столе. Даже в школу собирает рюкзак после ряда напоминаний. Алиса другая. Смогу ли подогнать ее под мои принципы и правила? Вопрос спорный. А тут еще одно недоразумение навязалось на мою голову. — Тетя Тоня, уже надо вставать. Баба за мной пришла. — шепчет Злата, боясь услышать утвердительный ответ. — Спит. Никого нет. — Хорошо. А то мне сон приснился, будто баба Оля хочет меня забрать. Я присаживаюсь к ней на лежанку из диванных подушек и доверительно спрашиваю, тоже шепотом. — Злата! У тебя что-то болит? Может, животик или голова? Нос дышит нормально? Нормально. Подхожу к самой щекотливой теме, немного пугаю. Нигде не чешется? Злата, не стесняйся, скажи мне тихонько. Я знаю такой сироп, выпьешь, и все скоро пройдет. Нельзя такое терпеть. Потом хуже будет, операцию делать придется. Молчит, прислушивается к себе, размышляет можно ли поделиться стыдным. В итоге отношу ее и Алисины анализы к врачу, и через неделю всей семьей пропиваем противоглистные препараты. Мы профилактически злато по медицинским показаниям. Бабушку ее, конечно, сначала поставили в известность, попросили доложить из латиной маме. Пусть только попробуют высказать мне претензии за самоуправство. Я действовала в интересах ребенка. Уф, боженька, научи.